В Москве действует клуб самоубийц. Наш корреспондент проводит собственное расследование и высказывает зловещую догадку. Выяснено обстоятельства потрясшего всю Москву самоубийства новоявленных Ромео и Джульетты. 22-летнего студента Сергея Шутова и 19-летней курсистки Евдокии Лам.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 22 августа, 4 сентября 1900 года. Первая страница с продолжением на четвертой.